Глава 7 21 юнеля после заката Десар. Будьте любезны, милейший, подскажите, кто сегодня бьется? Спросил устоявшего рядом парня Эрр. Как кто? Балар и Кентан, ответил тот. А разве сегодня не финал? удивленно уточнил Десар. Финал! Уверенно кивнул парень. «И она в финале? Девчонка?» Брови Эрера поползли вверх, да так и остались двумя темными изломами практически посередине лба. «Да она дикая совершенно!» — с неожиданной агрессией заговорил парень. «Еще и целительница! Лечит себя, вот и все дела, поэтому ее так тяжело свалить!» Офицеры Сиба недоуменно переглянулись и снова посмотрели на ринг, куда уже взобралась бледная на вид Кайра. Ростом коренастому Кентану она уступала лишь немного, но весила меньше раза в два. Эм, то есть девчонка у вас до финала дошла?» уточнил Мэлен и вдруг расплылся в широченной улыбке. «Я всегда знал, что местный Эмган с его ванильными правилами Для кисейных южных хлюпиков. Неудивительно, что у вас девчонка в финале. На севере такого никогда не случилось бы. Никогда. Скажите, любезнейший, а чего эту кайру не жалуют? Спросил Десар, любивший вворачивать в речь сомнительные утверждения и наблюдать за тем, станет собеседник их опровергать или нет. Студент растерялся с ответом, а потом, наконец, зло выплюнул. «Так она на факультет пролезла через постель дикана, это всем известно!» «Финал Мгана тоже через постель пролезла?» С нарочито невинным видом уточнил десар, отмечая, с какими лицами наблюдает за готовящейся схваткой большинство. Парень не ответил. Фыркнул и отошел в сторону от ничего не понимавшей троицы чужаков. Он даже успел задуматься над тем, с какой они кафедры. Но тут прозвучал гонка, и все внимание обратилось на ринг. «Нет, ну не будет же бить это красивое личико», вдруг сердито пробасил Мелин. «Может, она так и добралась до финала? Пасовали перед ней мальчики». Задумчиво протянул эрр и вдруг задорно добавил. «Ставлю, что она выиграет». «Что?» — мгновенно взвился Мелин. У этого крепыша да ни за что. Он ее с одного удара положит. Ну, так давай поспорим. На желание, Цэ. Вкратчиво предложил эрр Мэлен на секунду задумался. Спорить на желание он не любил, а Эр вечно выдумывал какие-то изощренные глупости. Но один беглый взгляд на ринг показал, что девчонки против Кентана ловить нечего. Тот выглядел опытным бойцом, А поплескавшейся во взгляде искренней ненависти было понятно, что щадить соперницу он не станет. Забились. Бой тем временем начался. Первые же шаги Кайры воодушевили эрера заставили нахмуриться в недоумении Марина. Девушка двигалась уверенно и ловко, более сильному противнику не уступала. Напротив, наносила удара, сама умудрялась уворачиваться. «Для протокола все же отмечу, что бить такое личико — чистой воды преступление. Такое личико нужно беречь. Слушайте, неужели ей никто не показал, что на пару с мужиком можно устроить развлечение поинтереснее, чем мган. Насмешливо проговорил Мэлен, неотрывно следя за округлой подтянутой задницей в мягких брюках. «Хотя, что взять с этих сопляков?» — Ладно. Так и быть, раз кто-то должен показать, то пусть это буду я. — Последи за языком, — одернул его Десар. Мы не одни. Еще большой вопрос, подпустит ли такая набларина тебя к себе. — Так я умею проявлять настойчивость, — хохотнул Мелин, но разговор тут же оборвался, когда Кайра пропустила несколько болезненных ударов. Теперь все трое наблюдали за ходом схватки молча и напряженно. Когда Кентан поймал ее за волосы и приложил лицо монастил, Мэлен рефлекторно сжал кулаки, а Десар расстегнул верхнюю пуговицу легкой рубашки. Слишком душным показался теперь просторный зал. Выдвинул иррациональное предположение, что однокурсники терпеть ее не могут именно за то, что она заставляет их на это не только смотреть, Ну и принимать в этом участие, глухо сказал Мэлин, когда бой закончился победой Кайры. Мне теперь хочется начистить кому-нибудь рожу и помыться. Нет, ну если тебе аж помыться захотелось, то это уже серьезное воздействие на психику. Поддел дел но получилось не как обычно весело, а с ноткой досады и раздражения. Когда Кайра поднялась на ринге во весь рост. Десару было почти физически больно на нее смотреть. Сразу несколько целителей метнулось к поверженному Кентану, а к ней не приблизился никто. Когда она нетвердой походкой двинулась к краю ринга, Десар был единственным, кто шагнул ей навстречу и подхватил на руки, стоило ей потерять равновесие и раненой птице и полететь с помоста. Мэлен первым взревел. — Целителя! — Когда к ним раздражающе неторопливым шагом двинулся парнишка-маг, поглядел на него так, что тот ускорился, а затем принялся одновременно оказывать помощь, потерявшей сознание девушке, и оправдываться. «Так это же Кайра Балар! Она всегда сама лечится!» Никто из безопасников не счел такое оправдание достаточным, и поэтому парню пришлось привлечь преподавателя и оказать победительнице помощь по полной программе вправить сломанный нос, снять обмотку с поврежденной кисти и залечить перелом, а также позаботиться о выбитой из сустава ноге. Закончив, целитель ретировался так быстро, как только смог, и теперь лежащую на лавке Кайру окружали лишь четыре мужские фигуры. Три офицера Сиба и один принц. «Ваше высочество», — учтиво склонил голову в приветствии Десар. «Капитан Блайнер». «Старший лейтенант Мэлен Роделик», — громыхнул Северянин. «Старший лейтенант Эрор Прейзер к вашим услугам». Галантно представился последний. «Думаю, необходимо отнести на Бларину в лазарет». «Рад знакомству. Можете называть меня Отрезаном, не люблю официоз». «А Кэрри вряд ли понравится пробуждение в лазарете. Кроме того, мало ли что там может случиться». Протянул принц и распорядился. «Лучше отнесем ее в комнату. Она проснется, когда ей станет лучше. Угрозы для жизни все равно нет». Десар хотел подхватить девушку на руки, но его сдвинул в сторону могучий Мэлин. Спорить капитан не стал, подумал, что вряд ли Балар оценит подобную заботу со стороны блайнера. Офицеры отнесли Кайру в ее комнату и уложили на одну из двух постелей. Принц, открывший дверь найденному Кайра ключом, на этом не остановился. Нашел полотенце, намочил его прохладной водой и заботливо вытер кровь с разбитого лица, стараясь не касаться вправленного и наспех залеченного целителем носа. Троица напарников наблюдала за его действиями с возрастающим недоумением и, наконец, Десар не выдержал. «Вы дружите?» «Да, можно сказать и так». «Кайра — удивительная девушка, крайне способная и стойкая». «Что-то не ощущалось всеобщего восхищения в толпе во время боя», — хмыкнул Мелин. «Многие одногруппники изволят ее ненавидеть, потому что она злючка-колючка. Но это не отменяет того факта, что она удивительная. А вы, собственно, почему ею интересуетесь?» мы Сиба «Пришли посмотреть на бой и познакомиться с несколькими кандидатами». «Я так и предположил, что вы безопасники. Кто еще станет представляться по званию, будучи одетыми в гражданское?» — кивнул принц. «Можете спрашивать о тех, кто вас интересует, если хотите». «Офицеры хотели». «Давайте начнем с Ластара Кентана». «У меня о нем крайне низкое мнение». Но если вам на службе требуются те, кто пойдет на любую подлость, лишь бы добиться цели, то он ваш кандидат». «А Иоанн Фоль?» Принц ответил. «Его закадычный дружок. После недавнего скандала, прогремевшего из-за его отца и старшего брата, ведет себя тихо, не высовывается. До этого постоянно лез в бутылочное горлышко, особенно если был не один». На мой взгляд, очень подвержен влиянию со стороны. За годы обучения я видел его в трех разных компаниях и всегда в свите. Обычно копируют повадки и реакции одного из своих дружков. А почему он не пошел в авиацию, как старший брат? Способностей не хватило. Как маг, он не особо-то силен. Едва дотягивает до четвертого порядка. Так, а Трейзер Дрезек? Неплохой парень. Не очень любят шумные компании и всегда задают преподавателям нетривиальные и сложные вопросы. Мне кажется, ему бы подошла аналитическая работа или что-то связанное со стратегическим планированием. При этом показатели дара у него одни из сильнейших в группе. Есть только один недостаток. Он редко, когда действует быстро. Склонен слишком много думать, за счет чего в бою может быть слишком медлительным или нерешительным. Десар с напарниками разузнали подробности о каждом из четырнадцати кандидатов, а когда вопросы иссякли, оставили принца наедине с его подругой и ушли. — А может того? Возьмем эту Кайру? — раздался задумчивый, поэтому особенно низкий голос Мелина. Я всерьез спрашиваю. Не из-за пари. Ну, смотрите сами. Кто ожидает от девчонки такой прыти? Никто. Если она продержалась в подобной обстановке три года, да еще и в финал выбилась, значит, характеру некий вредовый. Под прикрытием ей легко будет работать что-то, я не припомню ни одной одаренной шпионки. Плюс дар целительницы. Плюс дар мага жизни. Сокровище, а не девчонка. Да и вообще, смотреть приятно. «Балар никогда не будет служить под моим началом мелч, ответил Десар. «Мы с ней уже пересекались, и, поверь, если бы у нее в тот момент была возможность меня прирезать, она бы это сделала». «Ну, если прирежут, мы тебе на цветочки красивые скинемся для склепа», — хмыкнул эрр «Все же мелочь дело говорит. На нее куда приятнее будет смотреть, чем на тебя». Может, она даже не станет психовать, если кто-то ненароком возьмет её ручку. Опять же, своя целительница дорогого стоит. А если серьезно, то пусть не к нам, но такую необычную девчонку надо брать. Почему она сама заявку в СИП не подала? Неужели хочет получить распределение к разлому? «В общем, ты это... рапорт его сидейшеству подай» и пусть тиснет ее в группу к майору Лысалю». Мелин ласково называл его так, отчего майор обычно багровил и грозился однажды северянина отметелить, но столь ожидаемый поединок все время откладывался по независящим от Мелина причинам. «Только представь, какой бардак она у него в звезде наведет. Спорим, она всех этих стариканов по линейке построит? Задницей это клянусь, «Я сам докладную через твою голову напишу, если потребуется». «Рапорт подам. Согласился дсар в глубине души жалея, что с ним Кайра работать не будет. Стали бы первой звездой с девушкой в команде, да еще какой. Он бы даже на совещание ее таскал, чтобы все остальные завидовали. В Сиби работало несколько женщин, но исключительно на младших административных должностях ни одной оперативницы в их рядах не было. Придя в кабинет декана, Десар с напарниками расспросили о кандидатах еще и его, и выданная принцем информация получила много косвенных подтверждений. Когда декан доставал личные дела студентов, Мелин обратил внимание на одно самое толстое и спросил. «А это кто?» «Кайрена Баларх», — ответил декан так, словно у него разом заныли и челюсти, и яйца не недели без происшествия или скандала. Сплошные жалобы. От преподавателей. И от них тоже, кивнул дикан. Я бы ее отчислил еще на первом курсе. Но ректор лично попросил меня сделать это только если причиной станет неуспеваемость. А учится она с усердием. Многие дисциплины, особенно теоретические, сдает лучше всех на курсе. Это с поведением вечной проблемы. А почему ректор счел нужным просить о подобном? Декан, моложевый мужчина под шестьдесят, с узкой бородкой клинышком и явно подкрашенной темной шевелюрой, тяжело вздохнул и пояснил. Семейка у них такая. Ее старшего брата трижды чуть не отчислили за время обучения но каждый раз он устраивал такие разборки, что проще потерпеть. «Да и понятно, что никто Баларов не любит, поэтому иной раз не разберешь, действительно ли это Кайрена напортачила или наговаривают на нее. Много кто из студентов и преподавателей крайне негативно относится к самому факту ее обучения на боевом факультете». «А вы? Что думаете о ней лично вы?» Спросил Десар в бытность свою студентам, имевший неплохие отношения с деканом. «Что я открою бутылку своего лучшего рома, когда она покинет территорию кампуса?» Ответил тот. «Сложно сказать. Но Бларина она, безусловно, талантливая и необычная. Два заклинания изобрела, которые имеют очень широкие перспективы для использования и уже вошли в программу изучения» в том числе и в боевых группах. Вот только характер. Она словно нарочно делает все не так, как ее просят. И вроде не на зло но... В общем, к ней нужно долго и методично искать особый подход. А у меня слишком много студентов, чтобы позволить себе такую роскошь. Ей бы индивидуального преподавателя вышел бы толк. Однако, судя по вниманию, которое ей последнее время оказывает принц, без покровительства она не останется. В просторном, заставленном книжными шкафами кабинете, повисла пауза. «Благодарю за уделенное нам время, Наблар Диань. Если у нас возникнут какие-то вопросы...» «Разумеется, обращайтесь. Если хотите, я попрошу сформировать для вас список из достойных кандидатов, которые не подавали заявок в СИП сами, но могут представлять интерес. «Буду крайне признателен», — кивнул Десар. «Я так понимаю, что к 1 июля они все закончат обучение и будут готовы к стажировкам на службе». «Да, верно. Вручение дипломов запланировано на последний день Юнеля, 36 число. У вас еще две с лишним недели, чтобы определиться с кандидатами». «Если захотите устроить какое-то испытание, то дайте знать. Мы всегда во всем идем Сибу навстречу. Так сложилось исторически, так будет и впредь». Вежливо улыбнулся декан. «Благодарим за оказанное внимание». Снова кивнул Десар, и вся троица поднялась на ноги. Выйдя из главного корпуса в стремительно наливающийся темнотой летний вечер, Эррор глубоко вдохнул напоенный особым студенческим духом воздух кампуса и сказал «Надо брать Фоля и Кентана. Судя по всему, это два самых паршивых кандидата». «И оба набларды. Один еще и девчонки продул». Мечтательно протянул Мэлин, уже прикидывая в уме подобающие случаю шутки. «Надо турнирную таблицу посмотреть. Может, второй тоже девчонки продул?» — резонно предположил Десар. «В общем, Чуркин-тан мой», — решил, наконец, Мелин. «Тогда мой Фоль», — заявил эрэр а потом посмотрел на Десара и сказал. Но если есть возможность поменять жадную задницу капитана Блайнера на упругую задницу Кайры Балар, то я готов сделать это прямо сейчас. Куда рапорт слать? Ваша дружеская преданность не знает пределов, фыркнул Десар. И я не жадный. Я вечно все покупаю в тройном размере. Просто вас красной рыбой не кормит, дай мое без спроса взять. Мэлен посмотрел на обоих напарников, а потом с довольным оскалом подвел итог. «Знаешь, Десар, я редко когда соглашаюсь с этим клювастым извращугой, но здесь вынужден встать на его сторону». «Кто еще извращуга? Я, по крайней мере, хотя бы сначала знакомлюсь с женщинами, с которыми сплю», — хмыкнул эрр — Я бы не назвал знакомством твои унылые попытки маячить у них перед глазами и давить на жалость, пока они тебе не дадут. Десар не особо вслушивался в их трёп, просто шел по направлению к мобилю и думал о Кайре Балар.